Итак, приближалось время Великого Суда. Больше двух месяцев Кошон выискивал и вылавливал повсюду разные обрывки улик, подозрений и догадок, которыми можно было бы воспользоваться во вред Жанни, и тщательно устранял все благоприятные для нее показания. В его распоряжении были бесчисленные пути, средства и орудия, чтобы... Подготовить и усилить обвинения, и все это он пустил в ход. Но у Жанны не было никого, кто позаботился бы о защите. Запертая в каменных стенах, она не имела вблизи ни единого друга, к которому можно было бы обратиться за помощью, а из свидетелей она не могла вызвать ни одного. Все они находились далеко от знамени Франции, здесь же был суд англичан. Они не смели приблизиться к воротам Руана, иначе их всех схватили бы и повесили. Нет, пленница должна быть единственным свидетелем, свидетелем защиты и обвинения, и смертный приговор будет вынесен гораздо раньше, чем двери суда откроются для первого заседания. Узнав, что в состав суда вошли только богословы из приверженцев Англии, Она просила во имя справедливости допустить такое же число духовных лиц французской партии. И уж он встретил ее просьбу насмешками и даже не сблаговолил прислать ответ. По законам церкви она, как несовершеннолетняя, имела право выбрать себе ходатая, который руководил бы ее делом, указывал бы, как надо отвечать на предлагаемые вопросы и предостерегал бы от ловушек, расставляемых хитрыми обвинителями. Быть может, она не знала, что это ее право, осуществление которого она может требовать, ведь некому было ей разъяснить. Во всяком случае, она об этом просила. Кошон отказал. Она настаивала и умоляла, ссылаясь на свою молодость и незнание сложностей и хитросплетение законов и судопроизводства. Кушон снова отказал и заявил, что она должна будет сама поддерживать защиту, как умеет. О, его сердце было из камня. Гушон составил так называемый перечень мелочей. Это был подробный список выставленных против нее обвинений, служивших основой всего суда, обвинений перечень подозрений и народных слухов. Таковы подлинные слова самого документа. Ее обвиняли только в лежавшем на ней подозрении в ереси, в колдовстве, в тому подобных преступлениях против религии. Но по церковным законам подобное дело может стать предметом судопроизводства не иначе, как после тщательного ознакомления с личностью и прошлым подсудимого. И все, что добыто этим следствием, обязательно Должно быть включено в перечень, как его нераздельная часть. Как вы помните, накануне суда в Пуатье первым делом позаботились о соблюдении этого условия. Так поступили и теперь. Послали священника в дом Рами. Там и во всей округе он пытливо расспрашивал о Жанне, о ее прошлой жизни, и вернулся с готовым суждением. Легко было предугадать его отзыв. «Следователь...» На основании собранных сведений доложил, что нравственность Жанны во всех отношениях безупречна, и он собственной сестре не мог бы указать лучшего примера добродетели. Видите, тот же самый отзыв, что был получен в Потье, самое суровое испытание не могло опорочить личность Жанны. «Вы скажете, отзыв этот дал Жанне сильную опору?» Да. Мог бы дать, если бы не остался под спудом. Но Кошон не дремал, и отзыв еще до начала суда исчез из перечня. Люди были благоразумны, никто не допытывался, какая судьба его постигла. Можно было ожидать, что теперь Кошон приступит к суду, но нет. Он придумал еще одну уловку, направленную в погибели Жанны. И этим замыслом надеялся нанести смертельный удар. В числе знаменитостей, присланных Парижским университетом, был один богослов по имени Николя Луазлер. Высокий и красивый, он отличался важной осанкой, умел говорить плавно и складно, и в обращении был вежлив и обаятелен. Никаких внешних признаков лицемера или предателя нельзя было в нем заметить, хотя в действительности он был и тем, и другим. Его, переодетого башмачником, впустил ночью в тюрьму Жанны. Он выдал себя за ее земляка. Он назвался тайным патриотом. Он признался ей, что в самом деле он носит сан священника. Она была несказанно обрадована, что привело с увидеть человека, знакомого с дорогими ей холмами и полями. Еще большее счастье доставило ей возможность встретиться со священником и облегчить свое сердце исповедью, ибо таинства церкви были для нее источником жизни, были ей необходимы, как воздух, и она давно уже тосковала об этом, но тщетно. И она открыла свое непорочное сердце этому чудовищу, а он в знак благодарности... дал ей совет относительно предстоявшего суда, совет, который сразу погубил бы ее, если бы ее врожденная глубокая мудрость не предостерегла ее от подобного шага. Вы, пожалуй, спросите, какую пользу можно извлечь из подобной затеи, раз тайна и исповеди священно и не может быть нарушена? Конечно. Но вообразите, что кто-нибудь третий Подслушивал, ведь он не обязан хранить тайну. Так было и в этом случае. Хошон накануне приказал просверлить отверстие в стене. Он стоял, приложив ухо к этой скважине, и слышал все до последнего слова. Горько вспоминать об этом. Непостижимо, как они могли подобным образом поступать с бедной девушкой. Ведь она не сделала им никакого зла.